Глава 10. Из шлюза все выглядело, ну, скажем так, терпимо. Чернота, не темнота, а именно чернота. Но в космосе можно увидеть и такое, если посмотреть на неосвещённую сторону необитаемой планеты. Горчаков шагнул из шлюза, и мир перевернулся. Вполне ожидаемо, Марк подготовил отчёты тех исследователей, что покидали корабли в червоточине. Но всё равно это было Странное ощущение. Внутри червоточины отсутствовала гравитация, как не было ни материи, ни энергии, ни скорости. Все было иллюзией, но обретшей реальность. И то, что он сейчас испытывал, притяжение тела к поверхности Твена, тоже было иллюзией. Несущийся, условно, в червоточине корабль притягивал, условно, Валентина к своей поверхности, будто настоящая планета. Очень странно. Страховочный фал с вплетёнными в него кабелями связи, подачи энергии кислорода, тянулся от пояса Горчакова в люк. Механизм отсоединения фала предусмотрительно испортили ещё в шлюзовой. Валентин был намертво соединён с кораблем И это, что уж греха таить, успокаивало. Командир стоял на поверхности корабля, местами стеклянистый, местами из серого металла и белой керамики. Где-то под внешней обшивкой шёл силовой корпус, Прятались датчики, генераторы, люки для выпуска исследовательских дронов, закрытые сейчас сопла вспомогательных двигателей. Горчаков видел и широкую сверкающую полосу, там, где Мегер ухитрилась прижать корабль к стенке червоточины. Позади над кормой нависала тарелка «Аурон», плотно прижавшаяся к корпусу Твена. Верхняя полусфера, несущая ужас и раскаяние врагам, радости, торжество, друзьям — была равномерно усеяна выпуклыми линзами иллюминаторов. Аурон почему-то предпочитали видеть космос воочию, а не через экраны. Обычно эти иллюминаторы слабо светились, но сейчас были непроницаемо темными. Командир отвернулся. Ломиться в корабль Аурон было бессмысленно. Он не откроет люки. Саму червоточину Горчаков тоже видел. Вытянутая туша корабля, напоминающая старинную подводную лодку, Неслась по туннелю с идеально чёрными стенками. Туннель казался прямым, но если смотреть вперёд, по ходу движения слегка изгибался. «И это тоже иллюзия», — напомнил себе Валентин. «Тут нет расстояний, поворотов, скорости. Ничего нет. Только корабль в складке пространства-времени. Это как несущаяся пуля. Есть траектория, есть завихрение воздуха вокруг» но пуля пролетела, и все исчезло. Со светом тоже была странность. Свет шел из открытого шлюза, но словно исчезал за пределами корабля. Где-то на носу работали прожектора, но их лучи терялись во мгле червоточины. И в то же время все вокруг было различимо, словно светилась сама пустота. «Условность», — мысленно повторил себе Горчаков. «Иллюзия! Относись к этому спокойно». А вслух сказал и мысленно одобрил свой голос, спокойный и деловитый. «Вышел на поверхность корабля. Ощущения странные. Выглядит все необычно. Но паники нет. Быстрыми движениями глаз простенький эскин скафандр отслеживал его взгляд и те символы на лицевом щитке шлема, в который Горчаков всматривался. Командир вывел на шлем датчик освещенности». «Ну да, все верно» согласно экспонометру вокруг царила полная тьма тогда я выхожу отозвался криди лапы кота высунулись из люка он осторожно потянулся через комингс шагнул на обшивку остановился криди стоял на четырех лапах видимо в критических ситуациях инстинкты брали вверх над разумом грубоватый неврский скафандр прихваченный из дружбы Казался не таким удобным, как человеческий но другого варианта для кис не было. — Очень странно, — сказал Криди. — Но я попробую все сделать. Больше ничего не говоря, он побежал по обшивке. Последние наставления кот помнил, и, несмотря на скорость движения, по меньшей мере одна из его лап всегда касалась поверхности корабля. Лишь однажды Криди забылся, все четыре лапы оказались в воздухе, и он начал подниматься над поверхностью, утратив иллюзию притяжения. Но тут же извернулся, коснулся обшивки, шлепнулся назад и побежал уже медленнее и аккуратнее. Тонкий фал тянулся за ним. Бухта сверхпроводящего кабеля была аккуратно закреплена на спине. «Он молодец», — подумал Валентин, — «справится». С ним самим что-то происходило. Нет, ни паника, ни страх, давящее ощущение пустоты. Он погружался в ничто. Или это ничто проникало в него? почему-то похолодели пальцы на ногах и руках, а еще кончик носа. — Как ты, Валя? — спросил Матиас из шлюза. — Все в порядке, — ответил Валентин. — а Командир, я фиксирую у вас легкое замедление пульса и частоты дыхания, — сказал Марк. — Возможно, вам стоит вернуться в шлюз? — Все в порядке, — упрямо повторил Валентин. — Я повышу температуру внутри скафандра на градус, а также отрегулирую состав газовой смеси, — отозвался Марк. — Командир, в случае необходимости примите стимулятор. — Пока терпимо, — буркнул Горчаков. Дышать и впрямь стало не то чтобы легче. Захотелось дышать чаще, пожалуй. И нос перестал мерзнуть, но пальцы и кисти рук холодило по-прежнему. Черное и белое. Вокруг всё было только чёрным и белым. Чёрные стены червоточины, чёрно-серо-белый корпус Твена. Серый — это ведь только переход от чёрного к белому. Будто на древних фотоснимках, не пропущенных через программу раскраски. Горчаков поднял руку, посмотрел на перчатку. Она казалась белой, но ведь она оранжевая. В мире есть цвет, Валентин это знал, помнил. Он поморщился, глядя на перчатку, и та неохотно налилась оранжевым. — Хм, всё странно. Валентин посмотрел вслед коту. Криди уже добежал до стёсанного эмиттера. На месте ажурной решётки торчали какие-то жалкие металлические лохмоти. Кот снял со спины кабель и возился, закрепляя зажимы на одном из уцелевших стержней. Потом стянул с пояса баллончик и щедро полил крепёж токопроводящим клеем. — Криди справится. Валентин подумал, мысли были тягучими, черно-белыми, иллюзорными, что главная задача командира — это правильно выбрать того, кто выполнит задание. Что, если разобраться, он плохой командир по всем параметрам. Лезет в опасные ситуации, то высаживается на Невр в неправильной реальности, то идет зачищать инопланетный корабль, полный зомби, то выбирается на обшивку в червоточине. Еще он куда менее способный, чем Матис. Не зря Ксения предпочла Старпома, а не командира. Влюбилась-то она потом, а вначале ей просто хотелось испытать человеческие отношения. Пожалуй, единственное, в чем он хорош, — умение окружать себя правильными людьми. И не людьми, конечно. криди уже бежал назад. Сколько прошло времени вне корабля? Валентин скосил глаза, на забрала шлема. Медленно, медленно менялись цифры, когда он вышел. Валентин мигнул, взглядом смахнул часы влево. С небольшой задержкой скин понял и вывел таймер. Что? Всего 53 секунды? Криди подбежал к нему. Фал втягивался назад в корабль, за Криди разматывался кабель, закрепленный на остатках антенны. «Я странно ощущаю свое тело», — пожаловался кот. «Как вы, командир?» — Нормально, — сказал Валентин. Звуки выкатывались изо рта, будто камешки разной формы. Н топорщилась во все стороны затупленными углами. О оказалось ожидаемо округлым и гладким, будто обточенная водой галька. Р ощущалось, как нечто вытянутое и плоское. — держись я скоро, — сказал кот. Кажется, он что-то почувствовал. Валентин медленно развернулся, глядя, как Криди бежит ко второму генератору. Там работа сложнее. Поврежденный нижний эмиттер на боковой части корабля. Ему придется перейти через край. Гравитационный вектор не изменится, но это сложно психологически. Кот справится. Валентин не смог бы. А неврец сумеет. Таймер на столе у доктора звякнул, и Тедди осторожно присел на кушетке. Пошарил рукой, нащупал оставленные Соколовским тампоны и осторожно стёр гель век Кисти были в раздутых пластиковых перчатках, наполненных гелем. Даже взять тампон оказалось проблемой. Боли он уже не чувствовал, кожу на лице пощипывало, но не более того. Сломанный нос, куда Лев безжалостно вколол какой-то препарат, больше не ныл тяжелой, дергающей болью и снова выправился. Даже жалко немного. Сломанный нос — это так брутально. Осторожно открыв глаза и проморгавшись, Тедди нашел заботливо оставленную у кушетки зеркальце и посмотрел на себя. — Ну, губы опухшие до сих пор, левое ухо немного оттопырено, но доктор сказал, что это отек, а когда окончательно прирастет, то будет незаметно. Во рту, конечно, вместо былого великолепия какие-то руины. Тедди горестно вздохнул. Насколько он понимал, сломанные зубы ему вначале вырвут, а уже потом подсадят зачатки новых. Неделю придется питаться через трубочку с жидкими кашицами и киселями. Он встал, порадовавшись тому, что спятившие Лючия не била его ниже пояса. А то лежал бы сейчас голым, что обидно и постыдно. В штанах как-то увереннее себя чувствуешь. Тедди вышел из кабинки изолятора. Отлучившийся куда-то лев, ваша задача, кадет, отдыхать, а не задавать вопросы. И еще не вернулся. Тедди подошел к стеклянной двери реанимационного блока. Посмотрел на Гюнтера и Алекса. Оружейник и навигатор лежали неподвижно. Но приборы вокруг мерцали оранжевыми, а не красными огоньками. Подключенные капельницы что-то вливали в их тела. Манипуляторы киберхирурга висели неподвижно. Значит, все в порядке. Значит, медикаментозный сон. Тедди давно не верил в Бога, что вполне обычное дело для мальчика, выросшего в крайне религиозной семье. Но сейчас непроизвольно прошептал короткую молитву. Ну, просто так, на всякий случай. Кому плохо-то от этого? Потом системщик осторожно подошел к кушетке, на которой лежала Лючия. Да, удар копытом в лицо — это не шутка. Доктор, конечно, произвел все необходимые процедуры и сорванную кожу прилепил на лоб, и нос тоже выправил, хотя у Лючии, пожалуй, останется пикантная горбинка. И восстанавливающий гель щедро наложил. Но как-то без души он это сделал, словно через силу. Разумеется, Лючия тоже была погружена в сон. «Вот зачем ты так?» — прошептал Тедди, почувствовав кисловатый вкус лекарства на губах. Лючия открыла глаза и посмотрела на него. Тедди вздрогнул и отступил на шаг. Девушка медленно подняла руки и посмотрела на глубоко въевшуюся в запястье пластиковую стяжку. Прошептала тонко, по-детски. «Больно». «Мне тоже», — сказал Тедди. Лючия вздохнула. «Ты не снимешь?» Тедди молча покачал головой. — Я не хотела, — жалобно сказала девушка. — Тедди, я не знаю, что на меня нашло. — Тебя взломали, — пояснил Тедди, — как компьютер, и залили программу. — Но ведь уже все? — спросила Рючия. — Да. Все? — Тедди пожал плечами. — Не знаю. — Но если ты надеешься, что я тебя развяжу и отпущу, то зря. Ты чуть не убила Алекса, а Мегер искалечила Гюнтера и корабль не может выйти из червоточины, понимаешь?» «Не может?» — спросила Лючия. «Нет». Лючия улыбнулась и твердым, спокойным голосом произнесла. «Вот и прекрасно!» «Значит, вы умрете!» Тедди вздрогнул. Переход от испуганной девочки к хладнокровной диверсантке был удивительно резким. «Зачем ты это делаешь?» — спросил он. «Лючия? Или ты не Лючия?» «Я Лючия?» — ответила она с возмущением. — До одиннадцати лет ты меня знаешь. — А потом? — помедлив спросил Тедди. — Потом? — Меня забрали на лис, — сказала Лючия мечтательно. — Это было так неожиданно. Я вначале испугалась. Но там так красиво. Они так добры. И они рассказали мне всю правду. — Кто они? — спросил Тедди. Лючия не ответила. Лежала, глядя в потолок, — и улыбалась. Потом скосила глаза на Тедди. «Если бы ты побывал там, если бы знал, как на самом деле все устроено, каков мир, ты бы помог мне уничтожить корабль. Ему и так конец, но для гарантии... Может быть, ты поможешь? Станешь героем? Я тебе все объясню». У Тедди заныло под ложечкой. Голос Лючия был таким убедительным, таким уверенным, — Что за чушь, Лючия? — воскликнул он. — Кто тебя забрал? — Мы вместе учились, я все помню. С кем ты дружила, с кем в комнате жила. — А это была не я, — сказала лючи убежденно. — Вместо меня оставили копию, биомеханизм. Потом в нужный момент поменяли обратно, чтобы я за вами приглядывала. — Ты с ума сошла! — Тедди замотал головой. — Это вы сумасшедшие! — Все вы! Все! — «Люди и ваши игрушки!» «Какие игрушки?» «Живые!» — будто выплюнула Лючия. «Кошки, лошадки, вся прочая дрянь, которую вы дали разум и выпустили в космос! Мрази! Мрази! Мрази!» Она снова вскинула руки и напряглась. Из-под затянувшихся стяжек проступили капли крови. «Извини, Тедди, но придется прервать разговор», раздался с потолка голос Марка. Откуда-то из-за кушетки выскользнул крошечный многоногий бот и всадил в шею лючи иглу. Девушка обмякла, ее руки бессильно упали. — Очень интересно. — Очень познавательно, — сказал Марк. Но возникла опасность, что она растянет пластик и сможет высвободить руки. Боюсь, ей достаточно было двух-трех секунд, чтобы освободиться и убить тебя. — Не убила же раньше, — пробормотал Тедди. «Я склонен считать, что в тот момент остатки ее настоящей личности сопротивлялись», — сказал Марк. теди кивнул. Он помнил, как Лючия молотила его, а он так и не решился ударить в ответ. И даже в те секунды с недоумением понимал, что его избивают, а не пытаются убить. «Хорошо было бы послушать ее подольше», — вздохнул Марк. «Но и так достаточно интересно, верно?» — Это действительно возможно? — спросил Тедди. — Что ее не было на земле, а вместо нее был биомеханизм. — Не знаю, — ответил Марк. — Сомневаюсь, но не знаю. Однако Лючия была уверена в том, что говорила. Тедди кивнул. — А сейчас возьми скотч, приятель, — попросил Марк. — Понимаю, что тебе трудно, но руки ведь уже поджили. У доктора в ящике стола есть рулончик. — Плотно привяжи лючью к кушетке. Я не хотел бы держать ее все время под наркозом. — Где доктор? — спросил Тедди, роясь в столе. — Возле шлюзовой, — сказал Марк. — Командир с Кридди пытаются починить антенны. А доктор с Яном. Они кое-что затеяли. — Как ремонт? — Тедди нашел скотч и теперь пытался отлепить кончик ленты. В перчатках, полных геля, это было нетривиальной задачей. — Все сложно, — уклончиво ответил Марк. — Но они стараются. Мир вокруг становился все необычнее и необычнее. Корчаков с любопытством следил за тем, как исчезает и белый цвет. Теперь он стоял в черной тьме, но тьма эта была наполнена оттенками, позволяющим видеть все неожиданно четко и контрастно, как в технике рисования «Грезайль». — Откуда я знаю про Гризайль? — подумал Валентин с интересом. Кот уже скрылся за уцелевшей антенной, тянувшийся за ним фал уходил за борт корабля. Тот фал, которым был пристегнут Горчаков, почему-то дергался, натягивался, тащил его в люк. Пришлось упереться ногами, даже чуть откинуться, чтобы устоять на месте. Фал подергался и ослаб. Оставалось только ждать. — Гризайль! Я любил рисовать в детстве. Я ходил в художественную школу, но это было давно. Я все забыл. Неожиданно он вспомнил залитый светом зал мальчиков и девочек, стоявших перед смешными маленькими мольбертами, почувствовал кисточку в своей руке. Услышал голос преподавателя Эдуарда, высокого, тощего, угловатого в черных брюках и черном свитере, будто он сам был нарисован в технике Гризайль. Неважно, станете ли вы художниками. Знания не бывают лишними. «Гризайль» — красивое слово, правда? Это живопись, в которой используется только один основной цвет, в его различных тоновых вариациях. Валентин будто на наяву оказался в своем детстве. Видел свою руку, неуверенно касающуюся мягкой акварельной бумаги кисточку, свои тощие ноги с поцарапанными коленками и обтрепанные по низу шорты. Чувствовал медовый запах ученических красок. Как странно. Оказывается, он помнит каждый момент. Не просто помнит. Может, перенестись в него? Валентин подумал о другом. И память услужливо развернула перед ним черноморский берег, смеющееся лицо девушки, которую он любил, соль на губах, а потом сладкий привкус ее поцелуя, звонкий смех. Она вскочила и побежала в воду, Парни хохотали и пихали его в спину. — валька не упусти! — А я ведь могу не упустить, — вдруг подумал Горчаков. — Могу сейчас побежать. И догнать. Он подумал, что понимает, почему любопытный журналист вдруг отцепил фал и спрыгнул с несущегося корабля, отправился догонять что-то свое. Может быть, и сейчас догоняет. Где-то в вечности, пространственно-временной червоточины. Давно кончился воздух в баллонах. Давно иссякли батареи скафандра, но все это условность. А он летит, бесконечно переживая один момент своей жизни за другим. Рука Горчакова поползла к поясу, нащупала крепление фала. Да, механизм заклинен, но у него есть универсальный нож, стандартный инструмент космонавта. Глупо было ограничиться механизмом, верно? Валентин может освободить рычаг сброса или перепилить фал. Тот очень прочен, но мономолекулярная нить в ноже его рассечет. Он убрал ладонь с рукояти ножа. Потом, когда Криди вернется, он дождется возвращения кота, а лишь потом отправится в вечное ничто. Он командир. Он должен заботиться об экипаже. — Где же этот кот? Валентин посмотрел в сторону антенны и увидел Криди. Тот висел на фале. Кота тянула за кораблем, словно лыжника за бугелем. То ли он сорвался, то ли спрыгнул сам, и теперь, утратив связь с кораблем, безвольно болтался на конце фала. Валентин сделал шаг. Другой. Нагнулся. Взял фал Криди. Потянул. Никакого эффекта. Фал зацепился за уцелевший эмиттер. Надо пройти двадцать с лишним метров. Вытянуть кота. Потом помочь ему вернуться в шлюз если он без сознания. Проверить, закреплен ли кабель на той стороне, а если нет, закрепить. Корчаков сглотнул. Мир в оттенках черного кружился вокруг, насмехаясь. 20 метров. Балбес, это 20 парсеков! Двадцать тысяч лет! Вся Вселенная. Ты никогда не дойдешь. Командир, как вы себя чувствуете? Корчаков вздрогнул и сфокусировал взгляд. Рядом, в одном из их корабельных скафандров, стоял... стоял Ян. Голова саргасианина была вытянута вперед куда сильнее, чем у людей. Он буквально упирался носом в прозрачное забрало. Надеть шлем, наверное, представляло для него серьезную проблему, не меньшую, чем всунуть копыта в ботинки. Но он стоял рядом с Горчаковым и даже придерживал его за руку. — Плохо, — признался Валентин. — Мне хочется убежать. — Спускайтесь, — спокойно сказал Ян. — Я помогу Криди. — Не хочу внутрь, — возмутился Горчаков. — Хочу в вечность, в ничто! — Как угодно, — покладисто сказал Ян. — Но вам надо сказать об этом Старпому. — Правильно? Вы должны передать командование. А потом можно в вечность. Ян был прав, и Горчаков вздохнул. — Верно. я на минутку. — Он занёс ногу над краем люка, шагнул в него, будто в колодезь Вектор гравитации сменился. Кажется, и Ян пихнул его в спину. Голова на миг закружилась. Мир внезапно обрёл краски, объём и реальность. «Дрянь!» — закричал Горчаков, отшатываясь от люка. «Какая там дрянь!» Руки задрожали, едва он вспомнил, как нащупывал нож. Матья Сосоколовский, оба в скафандрах, разумеется, оттащили его в глубь шлюзовой. В дверь на миг заглянул Ян, сказал... — Иду за Криди. — Исчез. — Осторожнее, Ян! — крикнул Горчаков. — Эта дрянь затягивает тебя! — Какая дрянь? — отозвался Ян. — Ничто! Пустота! Червоточина! Это сводит с ума! Матис и Лев напряженно смотрели на Валентина. — Ну, я пока ничего, — ответил Ян. — Сообщу, как только что-то почувствую. — Слушайте! — «А ведь я стал первым жителем Соргаса, вышедшим в открытый космос!» «Это не космос, балбес!» — захотелось выкрикнуть Валентину. Но он сдержался. Задышал медленнее и спокойнее, восстанавливая дыхание. Воздух был перенасыщен кислородом. «Уже не тянет спрыгнуть с корабля?» — спросил Матиас. «Никогда больше не выйду в червоточине!» — выдохнул Валентин. Матиас неохотно отпустил его плечо. «И вам не позволю!» — Зачем вы послали туда парня? «Э, — Потому что он не человек, — ответил Лев. Я подумал, что эффекты червоточины разнятся для разных видов. Криди держался гораздо лучше вас, уж извините. — А значит, Ян мог сразу слететь с катушек? — Да, — признал доктор. — Или наоборот, воспринять мир за обшивкой совершенно спокойно. — Втащил Криди, — сообщил Ян. Он что-то бормочет, но цепляется за меня. Несу его назад. — Ты в порядке? — спросил Горчаков. «Да — Да. Кажется, Ян даже смутился от собственного ответа. — Жутковато немного, но интересно. — Что с кабелем? — спросил Валентин. — Криди его закрепил, прежде чем сорвался. Я подергал, проверил. Он намертво приклеен. К выводу сломанной антенны. Им пришлось подождать еще две минуты, прежде чем Ян спустил Криди в люк. Кот почти сразу начал дергаться и ругаться на своем языке, но с такой экспрессией, что стало ясно — он в порядке. Ян спустился следом, и Матерс немедленно закрыл люк. «Тебе не хотелось спрыгнуть?» — спросил Валентин. «Нет», — просто ответил Ян. «Вот шлем бы снять». Ян натер себе нос и стекло. Шипел воздух, наполняя шлюз, Горчаков переключил связь на Марка и спросил. «Почему ты меня не позвал?» Не окликнул. «Командир, послушайте запись», — ответил Искин. «Я на вас орал минуты три. Вы будто не слышали». «Не слышал», — признался Горчаков. Индикатор на стене загорелся зеленым, и он стал снимать шлем. Криди сидел на полу, тряс головой и временами что-то шипел в полголоса. Потом сказал. «Извините». Обычно я не позволяю себе подобных выражений. Лев с удовольствием развалился в кресле, глядя, как Горчаков достает из капитанского бара коньяк. Сказал, — А даже не стану протестовать, Валентин. Я и не ждал. Горчаков щедро налил коньяка в четыре бокала, сел напротив доктора. Вообще-то в малой кают-компании их было шестеро, но Ксения сразу же покачала головой и взяла стакан воды, а Уоллер, поколебавшись, вообще отказался от напитков. Мать Асэмэйли взяли свои бокалы без возражений. Был, разумеется, еще один участник совещания. Марк. «По русской традиции, не чокаясь», — сказал Валентин. «В память об Анне Мегер. Она была великолепным пилотом и хорошим человеком. Мы запомним ее именно такой, а не тем, кем или чем она стала». Все отпили по глотку. Валентин помолчал несколько мгновений, потом продолжу. «Давайте подытожим ситуацию. Мы потеряли двух членов экипажа. И если потеря Лючей болезненна для нас морально, то потеря Меггер оставила серьезную брешь в экипаже». «Но девочка жива», — сказала Мэйли. «Да, но она больше не наша девочка и не член команды. Хорошо, что изначально не самый важный. Что будем делать с пилотом?» — Я готов взять на себя функции Меггер, — произнес Марк. — Спасибо, — кивнул Валентин. — а ты же понимаешь, по какой причине на кораблях до сих пор есть пилот. — Нестандартное интуитивное мышление, свойственное разумным биологическим видам, но недоступное обычным эскинам, — ответил Марк. — Однако в своем нынешнем состоянии я необычен. Валентин подумал о том, что стоило пригласить на совещание Тедди, Но жалко было дергать мальчишку со всеми его травмами физическими и душевными да и видеть выпивающих офицеров ему не следует он спросил какой у тебя цикл ядра марк плавающий горчаков вопросительно поднял брови от 56 до 92 пояснил марк как это возможно заинтересовался Матис. «Твоя архитектура позволяла подняться максимум до 75-го цикла». «Он хитрит», — сказала Ксения неохотно. «Не с нами, а с фундаментальными ограничениями своей конструкции». «Это как русские горки. Производительность ядра падает, потом поднимается, снова падает. В пике он на несколько секунд достигает 92-го цикла, потом на несколько секунд роняет до минимума». «Ты не угробишь себя?» — уточнил Горчаков. «Нет, командир». — Это интересное состояние. Я сравнил бы его с человеческим сном и пробуждением. Работоспособность схемы я просчитал на пике своих способностей. — Ага, — сказал Валентин. — И это позволит тебе заменить Меггер? — Не знаю. — Возможно. Моё сознание изменилось. Мне кажется, я стал способен к интуитивным решениям. Но это несёт в себе и риск ошибиться. Горчаков кивнул. — Выхода у нас все равно нет. — Я могу пилотировать, — неожиданно призналась Мэйли. — Но я рядовой пилот. Командир снова кивнул, подтверждая, что принял информацию к сведению. — Что с остальным, доктор? — спросил он. — Тедди и Алекс будут в норме к моменту выхода из червоточины, — ответил Лев. — Лючи? — Ну, в целом тоже. — Гюнтер? — Он пришел в сознание. Лечим. Удалось добиться регенерации спинного мозга. Но, командир, это все не так просто. В кресле он работать сможет, наверное. Если придется высаживаться на поверхности и ходить своими ногами, я разрешения не даю. У остальных мелочи, не стоящие внимания. Принято, — сказал Горчаков. Про червоточину бы рассказал, — негромко попросил Матиас. Командир вздрогнул, взял бокал и глотнул еще коньяка. — Одним словом, это жуть. — Ксения, могут Ракс что-то пояснить? Что со мной происходило? — Я уже не совсем Ракс. Ксения покрутила в пальцах стакан с водой. — У вас были воспоминания? — И они тоже. Мир казался иллюзорным, все состояло из тьмы разных оттенков, и я будто мог оказаться в любом моменте своей жизни. Это был не сон, не воспоминания, а что-то... — Абсолютно реальны. — Человеческое сознание непрерывно чистит себя, — ответила Ксения, не глядя на командира. — Люди забывают детали, оттенки ощущений, что-то домысливают, в отличие от Искинов. — Я могу стирать ненужные данные, — сообщил Марк. — Но разве ты это делаешь? — резко возразила Ксения. — Так, может, делал и забывал, — с достоинством ответил Искин. Даже Ксения невольно улыбнулась, потом продолжила. Но мысль имеет более сложную природу, чем просто электрический заряд нейронов. В каком-то смысле любая мысль, любое ощущение хранятся в человеке. Потенциально. Пребывание в червоточине нарушает нормальный процесс мышления. Разум словно размазывается по всему протяжению жизни. Это трудно выдержать. Она подняла взгляд на командира и тихо добавила. «Я бы?» Сошла с ума мгновенно. «Ага», — сказал Горчаков. «Ясно». То есть, чем проще сознание, мы не станем озвучивать эту версию. — Тем более, это лишь версия, — кивнула Ксения. — Хорошо, забудем про червоточину. Горчаков передернул плечами и допил коньяк. — Что с генераторами? — Электрический контакт есть, — сказал Марк. — С достаточно высокой вероятностью мы сумеем выйти невредимыми. — а Аурон не выходит на связь? — Нет, — Горчаков вздохнул. Будем надеяться, что они живы. Теперь самое важное. — Лючия, — кивнула Мейли. — Да. Все мы слышали ее разговор с Тедди. Насколько вероятно, что она и впрямь была на лис, а ее место на земле занимал двойник. Уоллур, очень тихо сидевший в своем кресле крот, подпер подбородок лапой. Хм, с одной стороны, в наш мир являлся искусственно сделанный для одной единственной акции человеческий организм. То есть они это могут. Но с другой — забрать с Земли человеческую девочку, потом внедрить ее обратно?» «Это предполагает высочайший уровень технологий», — сказала Ксения. «И более того, сложнейшее планирование будущего, глубочайшие знания цивилизации соглашения — Введение на нашей территории диверсионные разведывательные разведывательной работы. Ничто ранее не демонстрировало подобных знаний у стирателей. «А я бы добавил еще вот что», — сказал Соколовский. «То, что Лючи рассказала теди это пуф, оперетта, буфонада, детская сказка. Восхитительная и убедительная с точки зрения маленькой девочки. Ее забрали с земли в какой-то райский мир». Она узнала таинственную правду и теперь воюет на стороне добра. — Тоже так считаю, — согласился Горчаков. — Часть памяти Лючи истерта и замещена фальшивкой, что заставляет ее действовать в интересах врага. — То есть допросы бесполезны? — огорчилась Мейли. — Почему же? Любая легенда, любая ложь невольно отражают часть правды, — сказал Горчаков. «У нас есть несколько дней для того, чтобы общаться с ключи и пытаться понять стирателей». «Этим мы займемся», — сказала мэйли и улыбнулась. «Что вы так осуждающе смотрите?» «Да, у меня есть опыт, как и в пилотировании».